Глава двенадцатая. В кафе я не ограничилась бизнес-ланчем, а взяла к нему салат оливье и два эклера. Да, признаю, я заедаю неприятности. И знаете, это еще не самый худший вариант на свете. Кто-то, получив плохое известие, тянется к сигарете, другой опрокидывает рюмашку, а я покупаю пирожное. Раньше в молодости брала торт, Съедал его за два дня. Сейчас уже здоровье не позволяет. Как там говорят психологи? Первый шаг к решению проблемы – признать ее наличие. Я признаю. И продолжаю обжираться. Почему-то дальше первого шага дело не продвигается. Может быть, потому что насчет второго шага психологи молчат? Если все станут психологически зрелы, без зависимости и фобий, на ком они будут зарабатывать деньги? «Сегодня Клера не лезли мне в горло». Аппетит пропал, когда я подумала, каково приходится Юльке в камере предварительного заключения. Еще буквально десять минут назад я была уверена, что скоро она выйдет на свободу. И вот надежда рухнула. Мой план по фальсификации алиби провалился, а в талант молодого адвоката Сидорова я не верила. «Как там подсчитал Анатолий?» Средний срок за убийство десять с половиной лет. Когда Луконина освободится, ей будет 45. Жизнь кончена, а виновата в этом я. Рядом со мной стояла морозильная камера с мороженым. Какой-то парнишка открыл дверцу и копался внутри. Он вынимал то эскимо, то стаканчик, то брикет, вдумчиво читал этикетку, Потом медленно убирал мороженое на место и тянулся за следующей маркой. Он уже практически жил внутри морозилки, но выбор сделать не мог. «Да что же вы делаете?» — напустилась на него кассирша. «Сначала выбирайте, а потом доставайте. Закройте дверцу. Холод уходит!» Какое-то воспоминание всколыхнулось во мне при этих словах. Я даже повторила про себя. «Закройте дверцу!» Холод уходит. Нет, не могу уловить, ускользает. Но что-то очень важное. И тут я вдруг явственно увидела картину. Труп Андрея на полу, а рядом холодильник с распахнутыми дверцами. Если Андрея убили, если кто-то нанес ему черепно-мозговую травму, значит, сам он не мог, падая, открыть дверцы. Это намеренно сделал убийца. Зачем? Напрашивался единственный вывод, чтобы судмедэксперты не смогли правильно определить время смерти. В квартире стояла дикая духота, потому что все окна были закрыты. Также была закрыта дверь на кухню. При полностью открытом холодильнике температура на кухне должна была чуть снизиться. Насколько? На 1 два градуса или на больше? Как это отразилось на скорости окоченения трупа? Труп, кстати, лежал вплотную к морозильной камере. Получается, что какое-то время он оставался более свежим, что ли? Звучит, конечно, ужасно, как будто речь идет о пучке петрушки, но так и есть. Эксперт дал заключение, что время смерти наступило около восьми утра. Но на самом деле Андрея убили раньше, и если разница составляет хотя бы час, то все подозрения с Юльки должны быть сняты. Воодушевленная этим откровением, я вскочила на ноги и бросилась из кафе. Бежать! Быстрее! Надо об этом рассказать! Не успев как следует разогнаться, я остановилась. Кому рассказать? Следователь Дубченко в курсе. Я подчеркнула открытый холодильник в своих показаниях, но он его проигнорировал. Кто может мне помочь? Оставался только адвокат. Звезд с неба Марк Давидович, конечно, не хватает, но заниматься крючкотворством на юридическом факультете его должны были научить. Придираться к нестыковкам фактов, оспаривать результат экспертизы, привлекать сторонних экспертов. «Мне кажется, на этом можно построить успешную линию защиты и отвести подозрения от Лукониной». Я позвонила Сидорову и в подробностях все рассказала. Как я и ожидала, он ухватился за новую информацию. «Вы точно зафиксировали в протоколе, что холодильник был открыт, когда вы обнаружили труп?» — уточнил адвокат. «Абсолютно точно. Указала, что распахнуты обе дверцы. Жаль, что только я одна». Юля, охваченная горем, этого даже не заметила. «А холодильник все еще работает? Компрессор не накрылся?» «Вроде работал». Марк Давидович задумчиво подсокал языком. Потом сказал, «У меня есть знакомый судмедэксперт. Я попрошу его предварительно оценить, о какой разнице во времени может идти речь. Хотя бы примерно, чтобы понять, стоит ли овчинка выделки. Я вам перезвоню». Через четверть часа, когда я уже почти дошла до метро, раздался звонок. «Эксперту нужна кое-какая информация. Если площадь кухни и вес жертвы я могу узнать из материалов дела, то с мощностью холодильника проблема. Необходимо точно знать марку и модель холодильника». Но полиция печатала квартиру, в которой произошло убийство. «Дверь не заперта, там замок сломан. Она просто прикрыта», – просветила я. Можно сорвать бумажку и спокойно войти. «Адвокат не может совершать противоправные действия», отчеканил Марк Давидович. «За это его лишат адвокатской лицензии». «Да я уже поняла, что всю грязную работу придется выполнять мне самой». «И вам не советую», словно прочитал мои мысли Сидоров. «Тогда надо подумать, у кого могут быть документы на холодильник», сказала я. У квартиры четыре собственника, однако ею занимался преимущественно Андрей. На его месте я бы хранила документы на бытовую технику у себя дома. Поговорите с его вдовой, Мариной. Может быть, она найдет чек от холодильника или гарантийный талон? Я уточню у моей подзащитной. А вот я не буду вести пустопорожные разговоры. Я просто войду в квартиру и посмотрю, какой холодильник там стоит. Я вернулась к дому номер пять по улице Ремезова. Я так часто здесь появляюсь, что жильцы скоро примут меня за свою и пригласят в общедомовой чат. Поднявшись на второй этаж, я увидела, что около Юлькиной квартиры ошивается какой-то тип. Он буквально прилип к двери, пытаясь через глазок рассмотреть, что происходит внутри. «Вы кто такой?» — строго спросила я. «Что тут делаете?» Мужчина медленно повернулся. Внешность у него была колоритная. Высокий рост, крепкое телосложение, черные волосы, густая короткая борода, большие темные глаза на выкате. То ли чемпион по вольной борьбе, то ли бандит. Не знаю, можно ли его назвать лицом кавказской национальности, но на славянина он похож мало. Мужчина молча меня разглядывал. На всякий случай я попятилась но продолжала допытываться строгим голосом. «Вы кого-то ищете?» Он ничего не ответил, только поиграл мышцами под легкой курткой. Я немного занервничала. «В этой квартире произошло убийство. Видите, она опечатана, там никого нет. И еще долго никого не будет. Ценных вещей тут тоже нет. Если вы намеревались ограбить квартиру, то ошиблись адресом». Мужчина продолжал спокойно и уверенно на меня смотреть. У меня почему-то похолодел затылок. Я почувствовала опасность и от страха начала истерично кричать. «Уходите! Слышите, иначе я вызову полицию!» Мужчина пронзил меня взглядом, от которого мурашки побежали по телу, и неторопливо спустился по лестнице. Уф! Я с облегчением выдохнула. «Нет, какой нынче вор пошел, а? Его застукали на месте преступления, а он даже ухом не повел и смотрел на меня так строго, будто это я воровка, а не он. Ну, тут он отчасти прав, я же собираюсь незаконно проникнуть в квартиру, но цель-то у меня благородная». Осторожно отклеив бумажку с печатью, я вошла в квартиру и тщательно прикрыла за собой дверь. Здесь по-прежнему было очень душно. Дежурная бригада, кажется, открывала окна во время работы, но, уходя, вновь их закупорила. На кухне я сразу принялась исследовать холодильник. Легкое урчание свидетельствовало о том, что агрегат нормально работал. На двери висел логотип марки «Вестфрост», но никакого упоминания модели я не нашла. Обычно подобная информация значится на задней панели. Я хотела было отодвинуть холодильник от стены, но вовремя отдернула руки. Отпечатки пальцев. Нельзя их оставлять. Надев на руки варежки прихватки, я отодвинула холодильник и обнаружила за ним тетрадь. Обычную толстую тетрадь в клеточку на 48 листов, в красной обложке с портретом Чигевары. Она тут явно не случайно. В таких укромных местах люди прячут самое ценное. Я раскрыла тетрадь и испытала разочарование. Листы исписаны какими-то непонятными каракулями. Записи делались регулярно, вверху страницы стояли даты. Каракули не были похожи ни на кириллицу, ни на латиницу, ни на другой известный мне алфавит. Приглядевшись, я заметила, что значки иногда повторяются, а также повторяются комбинации значков. Похоже, что это не случайные закорючки, а какой-то шифр. Кто спрятал тетрадь за холодильником? Может, бывший арендатор? Тот парень, который залил соседей и отказался платить? Но нет, записи в тетради совсем свежие. Последняя датирована 20 сентября – «Значит, это писал Андрей». Я запихнула тетрадь в сумку, решив, что разберусь с ней позже. На задней стенке холодильника я действительно нашла стикер с информацией о нем. Модель, технические характеристики, серийный номер. Я сфотографировала стикер и отправила фото Марку Давидовичу. Он тут же перезвонил. «Я даже не буду спрашивать, откуда у вас эта фотография». «Мне ее прислали волшебные эльфы», — сказала я. Этот вариант меня вполне устраивает. Выйдя из квартиры, я прикрыла дверь и, поплевав на бумажку, приклеила ее на место. Просто идеально. Никаких следов проникновения в жилище. И пусть кто-нибудь попробует доказать обратное.